Глава 12. В момент начала атаки праймов Найл Свальд ехал на велосипеде на работу в бюро путешествий Великая триада. Несмотря на то, что после возвращения Мэлони из непродолжительного путешествия в бюро не было ни единого клиента, Найл по-прежнему каждый день выходил на службу. Главный офис на Уэссексе почему-то до сих пор не аннулировал его контракт. Каждую пятницу бухгалтерская программа перечисляла на счёт Найла зарплату, поэтому каждый понедельник он с утра появлялся на рабочем месте, чтобы пробиздельничать там ещё неделю. Большую часть времени он проводил, погрузившись в сериалы ВСО, и как минимум раз в неделю просматривал Убийственное обольщение. Ещё на улице сворачивая к служебному входу, он заметил, что стало тихо. В своём офисе, примыкающем к стене главного терминала станции Какатэ, Найл уже привык к постоянному ропоту толпы, осаждающей главный вход. В местных новостях недавно сообщили, что на данный момент уехало треть обитателей Бунгейта, а все остальные мечтают отправиться следом за ними. Найл не поверил официальной сводке. По его мнению, уехало гораздо больше. Основная часть его ежедневного маршрута от двухкомнатной квартирки до офиса проходила вдоль ограды грузовой станции, и Наил не попадал в толкучку на главной магистрали. На обочинах боковых улиц появилось так много брошенных машин, что городские власти вызвали 17 эвакуаторов, но даже они не справлялись. Многие, как и Наил, предпочли ехать через торговый район, прилегающий к станции. Они оставляли машины на любом свободном клочке. Бывали дни, когда утром Найл встречал по пути до сотни брошенных автомобилей, которые приходилось объезжать, петляя из стороны в сторону. Тем, кто бросил свои машины, приходилось в течение почти двух суток вместе с остальной толпой протискиваться в убежище главного терминала станции. Найл представления не имел, сколько людей остаётся между шоссе и главным входом. Ему казалось, что здесь собрались все жители планеты. Чтобы хоть как-то защититься от холодного дождя ранней зимы Бунгейта, они надевали дорогие костюмы из полуорганических тканей или просто набрасывали на плечи куски полиэтилена. Промозглый дождь, иногда и со снегом, шёл почти каждое утро. Один раз он не прекращался целых 36 часов. Погода угнетала людей, Они чувствовали себя ещё более несчастными и становились раздражительными, но до сих пор ничего не могло заставить их замолчать. Най обратил внимание на странную тишину, будучи в 300 м от служебного входа. Раньше неумолчный шум слышался за километр от станции. Объехав большую десятиместную Toyota Listen, стоящую поперёк проезда к грузовому складу, Най остановился. Он снял очки и обнаружил, что дождь кончился. Новость была хорошая, но недостаточна, чтобы унять нарастающее раздражение. Найл поднял голову, но город накрыл защитный купол силового поля. Над его мерцающей поверхностью по-прежнему ползли тёмные тучи. Ещё один купол закрывал станцию Какате, отсекая туман, образующийся под городским защитным слоем. Проклятье. Испуганно прошептал Найл. Он никогда не позволял себе задумываться о том, что чужаки могут вернуться. Фильтрующая программа Л. Дворецкого пропустила тревожное известие о появлении червоточин во многих мирах содружества. Найл перевёл взгляд на гигантский терминал подгнутыми стеклянными крышами. В голове тут же стали прокручиваться разные варианты бегства. Сработал инстинкт самосохранения. Как служащий компании, Найл имел доступ в несколько ограниченных секторов и мог без особого труда пробраться на платформу в обход толпы. Он отпустил тормоза и снова стал крутить педали. У служебного входа его встретили восемь вооружённых охранников в лёгких бронекостюмах. Раньше двое служащих охраны обычно сидели в своей кабинке и просто махали рукой, когда Найл предъявлял служебный пропуск. Но этот раз его попросили приложить ладонь к сенсорной панели, чтобы сверить биометрические данные. Ты что, шутишь? сердито фыркнул под шлемом один из охранников. Представитель туристической компании? Мы ещё работаем, протестующе воскликнул Наил. Я не вру. Проверьте журнал, я прохожу здесь каждое утро. Наши группы вот-вот вернутся с дальний, и кто-то должен их встретить. Вот что я скажу тебе, сынок. Они не смогут этого сделать. Оглянись вокруг. А если вернуться? Последовала продолжительная пауза, пока охранник совещался со своим начальником. Ну ладно, проезжай, наконец сказал он. Спасибо. Усиленный барьер поднялся над тротуаром, и Наил протолкнул свой велосипед. Проход сквозь силовое поле вызвал лёгкое покалывание по всему телу. Он уже садился в седло, когда охранник снова заговорил. Сынок, если у тебя осталась хоть капля ума, отправляйся примиком на платформу и забирайся в поезд до Гралменда или любой другой планеты по соседству. Как только вернётся моя группа, я так и сделаю. Охраннику Каризнена покачал головой под шлемом, наил налёк на педали и помчался к офису. Его Л. Дворецкий постоянно присылал обновлённую информацию о сложившейся ситуации. Корабли Чужаков уже проникли в звёздную систему Бунгейта и достигли орбиты третьей планеты газового гиганта. У других миров содружества насчитывались уже тысячи вражеских судов. В местных новостях сообщили, что червоточина на Оксс временно перекрыта по распоряжению Какате. Чёрт, там же будет бунт. Найл открыл офис, провёл велосипед через вестибюль и прислонил к стойке. В кабинете у него хранилась сумка с запасной одеждой. Он вытащил её из-под стола и осмотрелся. Для хранения небольших сумм наличных денег и всяческих ваучеров в бюро путешествий имелся напольный сейф. Перед отъездом в отпуск сразу после первого вторжения праймов Мистер Спентон, управляющий отделением, ввёл биометрические данные Найла в список для временного доступа к содержимому сейфа. Найл приложил руку к сенсорному замку, и наружные малметаллические полосы разошлись, открывая дверцу. В кассовом ящике лежали пачки денег в самых разных валютах. Найл не подумал брать купюры, выпущенные на Бунгейте или ближайших планетах. Казначейство этих миров ещё долгое время не смогут обеспечивать свою валюту. Остальных средств набралось примерно на 15.000 земных долларов. Он рассовал их по карманам и вернулся к настольному модулю, напрямую подключённому к билетной и информационной системам станции Какате. Как ни странно, допуск Наиласвальда ещё не аннулировали. Но информации было немного. Похоже, что УВС остановил движение в половине из своих червоточин, а оставшиеся действовали очень ограниченно. Никаких сведений о том, когда переход заработает в обычном режиме, Найл не нашёл. Если флот не сумеет отразить нападение, то никогда, подумал он. Так или иначе ему надо было готовиться к любому исходу. Найл воспользовался счётом Великой триады, И как посоветовал охранник, купил себе билет первого класса до Гралманда. Этот мир находился на расстоянии 450 световых лет, на противоположном краю содружества. От волнения Найл задержал дыхание, когда система Какатев принялась проверять платёжеспособность компании. Через несколько секунд в память его ОС статуировки поступила информация о покупке билета первого класса. На дверь офиса кто-то постучал. Найл едва не подпрыгнул, но не столько от испуга, сколько от внезапно нахлынувшего чувства вины. Снаружи стоял высокий, довольно привлекательный мужчина с небрежно растрёпанной светлой шевелюрой. Его спортивная фигура и широкие плечи заставила Найла устыдиться своего несколько дряблого тела. Извините, открывая дверь одной рукой, Найл другой похлопал себя по уху. Я вас не сразу услышал. Спасибо, что позволили войти. В его голосе отчётливо звучал гоносавый акцент жителя земной Америки. Мы, мы ничего не слишком заняты. Какую чушь я несу? Найл с трудом подавил желание оглянуться на дверь в заднюю комнату. Хотя и был уверен, что незнакомец не может увидеть открытую дверцу сейфа. Мне нужна помощь. Э, простите, я не знаю вашего имени. На его губах появилась улыбка, располагающая к доверию. Найл, какая вам нужна помощь? Дело вот в чём, Найл. Несколько моих друзей на какое-то время застряли на Дальней, но только что прислали сообщение, что им удалось оттуда выбраться. Кем чертовски повезло в это непокойное время, и они возвращаются как раз в разгар жёсткого нашествия. Ну, как бы там ни было, я должен встретить их на платформе. Как только мы соберёмся все вместе, мы попытаемся выбраться с Бунгеита. В данный момент с Бунгеита нет никаких поездов. Я только что проверял. Я знаю, но они начнут ходить, как только вторжение закончится. Это меня не беспокоит. Проблема в моих друзьях. Я не должен их подвести. Не могли бы вы сопроводить меня до перехода на промежуточную? Я бы попытался пройти сам, но сейчас так много охранных систем, и люди очень нервничают. А мои друзья рискуют застрять ещё и здесь. Это навлечёт на всех нас серьёзные неприятности. Если всё получится, я вас отблагодарю. Серьёзно отблагодарю. Незнакомец понравился Найлу ещё больше. Нормальный мужик и по всему видно, что богатый. А насчёт охраны он прав. Достаточно вспомнить сегодняшнюю встречу у служебного входа. Найлу вполне по силам справиться с задачей, а его только что обретённый капитал может при этом увеличиться ещё тысячи на две. Ладно. Мерседес нашей компании имеет пропуск до самой транзитной зоны дальней. Я могу взять вас с собой, никаких проблем. Добродушная улыбка незнакомца стала ещё шире. Именно это я и надеялся услышать. Сообщение об атаке праймов пришло в тот момент, когда Хоши только добрался до лондонского офиса. Над древним городом поднялось защитное силовое поле, ещё больше затемнив и без того пасмурное небо. Над противоположным берегом Темзы Хоши заметил тёмные силуэты аэроботов, поднимающихся со своих башен. Таких огромных летательных аппаратов ему ещё не приходилось видеть. Лдворецкий сообщил ему о вызове Инимы. "Ты в порядке?" спросила она. "Да, я в офисе. А как ты?" "Хоши, мы ведь здесь в безопасности. Даю слово, это самое безопасное место во всём содружестве. Хочешь, я приеду домой?" Нет, я не хочу, чтобы ты обо мне беспокоился. Я не беспокоюсь. Я тебя люблю и сейчас же выезжаю. Нет, Хоши. Я просмотрела обзор новостей в виртуальном поле зрения. По близости от Земли никаких атак нет. Оставайся на работе. Всё равно я хочу быть рядом с тобой, просто на всякий случай. На какой именно случай он бы не сумел объяснить. Если пойдёт земля, всё будет кончено, и даже Паулы не сможет гарантировать им место на ковчеге династии. А сейчас не опасно ездить, спросила Инима. Нет, конечно. А если что-то пробьёт силовое поле, то будет всё равно, где ты в тот момент окажешься. Я возьму такси. Я не хочу причинять тебе беспокойство. А ты этого и не делаешь. Хоши уже стёрнул свой плащ с крючка на двери, как вдруг в его виртуальном поле зрения вспыхнул красный огоньёк срочного вызова. Это был капитан Каманча, возглавляющий группу службы безопасности Сената, следившую за Виктором Халгартом. Проклятье. Бирюзовый палец виртуальной руки Хоши коснулся иконки. "Мы только что прибыли на Бунгейт", сообщил Каманча. Виктор вошёл в один из складов на сортировочной станции. Склад принадлежит компании Sunforge. Это местная курьерская и транспортная служба. Сейчас мы собираем информацию. Хорошо. Вы заняли позицию? Да, насколько это возможно. Хорошо, здесь настоящий хаос. Вблизи станции собралась половина населения планеты. Какатео только что объявили о закрытии червоточины. Мы, похоже, успели на последний поезд. Люди опасаются, что мы не сумеем отсюда выбраться. Чёрт. Ладно, оставьте это мне. Команда охраны Халгарта с вами? Да. Это хорошо. Я свяжусь с Ореном Халгартом. Мы объединим усилия и постараемся вытащить вас, как только откроются червоточины. И я попробую выяснить, когда это произойдёт. Спасибо, Хоши. Тебе известно, что хранится на складе Санфорже? Пока нет. Как только подготовимся должным образом, попробуем проникнуть внутрь. Вам нужна помощь местных? Я могу послать запрос. Я думаю, мы обойдёмся своими силами, Хоши. Здешнее правительство почти полностью устранилось от дел. Городская полиция и охрана Какаты работают сообща. Но полагаю, будут не очень рады просьбе помочь каким-то секретным агентам. Не беспокойся, мы справимся и с этим складом, и с Виктором. Ладно, держите меня в курсе. Докладывайте каждый час. Я буду в офисе. Кошев встал посреди кабинета и целую минуту проклинал всех известных ему богов. Потом повесил плащ на крючок и подвёл виртуальный палец к конке и ниме. Прости, дорогая. Произошло кое-что ещё. Не тревожься, сказала Анна. С напряжённой улыбкой она стряхнула с мундира Уилсона невидимые пылинки. Мы с тобой знаем, что ты сделал всё возможное. Никакой альтернативы не было, как и гениальных идей. Ты всё им рассказал, а они выделили такой бюджет, какой сочли нужным. Но Уилсон и Анна, стоящих лицом к лицу у дверей подземного зала заседаний Сената, смотрели несколько человек. Это были помощники членов Военного кабинета, собравшихся на заседании, которое началось полчаса назад. Никто, даже Даниэль Алстер и Патриция Кантель, не подошёл поболтать, словно Уилсон и Анна излучали радиацию. Уилсон, не получивший приглашения, прекрасно понимал, что обсуждается за закрытыми дверями. Там никто не вёл обдуманных и взвешенных дебатов. Это была открытая борьба за власть. "Чёрт, и Нейдл так и не сказал нам, что он создал", проворчал Уилсон. Его голос прозвучал достаточно громко, чтобы привлечь ещё несколько любопытных взглядов. "Мог бы и поделиться открытием". Их единственный корабль совершил свой первый выход, заметила Анна, похлопав его по руке. Это он так говорит, прошептал Уильсон. Послушай, сейчас уже никто никому не доверяет. А как можно оставаться доверчивым? Анна оглянулась вокруг и увела Уильсона подальше от безукоризненно одетых, вежливых и почтительных помощников членов военного кабинета. Мы ведь не знаем, кто работает на Звёздного странника. Это не только из-за Звёздного странника. Только посмотри на них, он кивнул в сторону помощников. Все династии и великие семейства ищут возможность подсидеть друг друга, в то время как человечеству грозит уничтожение, а они заняты своими интригами. Это не совсем так. Так-так. Егознобило от сильнейшего напряжения и тревоги. заставляют ждать за дверью словно провенившегося школьника, подумал он. Это несправедливо. Я ведь проделал неплохую работу. Чёрт, я начинаю себя жалеть. В его виртуальном поле зрения отражался тактический дисплей Пентагона 2, где офицеры флота следили за малейшими признаками активности праймов. С момента закрытия червоточин в мирах содружества прошло всего 7 часов. У него не оставалось времени на эту чепуху. Он должен был немедленно нанести ответный удар, если только ему доверят это. Эй, брось. Она наткнулась носом в его щеку. Может, они решают, какую выдать тебе медаль? Он устало вздохнул. Спасибо. Ты ведь знаешь, что я останусь с тобой. Он поцеловал её. Без тебя я бы ничего не добился. Вот бы пожить вдвоём по-настоящему. У меня никогда не было богатого мужа, и я до сих пор не видела твой дом на Йорке 5. Тебе там понравится. Там есть участок земли размером с Оригон, где я формирую ландшафт и высаживаю растения, а в самом доме порос сменить обстановку. Звучит заманчиво. При наличии неограниченной кредитной оэстатуировки, и услуг любого дизайнера с той стороны содружества Уилсон привлёк Анну к себе всё будет хорошо должно быть двери зала открылись и в коридор вышел Рафаэль Колумбия великолепно сшитый мундир придавал ему величественный вид так что даже стоящие поодаль помощники поднялись и расправили плечи Уилсон не знал что Рафаэль участвует в заседании Его присутствие могло означать только одно дела дрянь. Хорошо хоть теперь не придётся долго ждать, это Уилсон знал наверняка. Теперь уже недолго осталось терпеть унижение. Уилсон, с подобающей случаю сдержанностью, приветствовал его Рафаэль, протягивая руку. Анна издала негромкий горловой звук. Уилсон пожал протянутую руку. С достоинством, как подобает настоящему офицеру. В академии могли бы мной гордиться, подумал он. Если бы она до сих пор существовала. Мне очень жаль, заговорил Рафаэль. Они вызвали меня раньше, чем тебя. Всё в порядке. Как Цезарь с Брутом. Как я полагаю, мы оба оказались в незавидном положении. Рафаэль сочувственно кивнул. Они ждут тебя. Да, иду. Анна сжала его руку, и Уильсон вместе с Рафаэлем вошёл в зал, где заседал военный кабинет. Как неудивительно, встретить его взгляд осмелилась только президент Дой, стоящая во главе стола. Хизар Антония Халгард откровенно скучала, зато Найджел Шелдон едва сдерживал ярость. Это было весьма показательно. Человек, чей личный корабль только что спас содружество от катастрофы, через несколько часов потерпел сокрушительное поражение в политике. Рафаэля становился позади Уилсона. "Адмирал", заговорила президент Дой. "Мы проанализировали эффективность флота и ваши личные действия в прошлом и во время последнего катастрофического вторжения. Сказать, что мы находим их неудовлетворительными, было бы величайшим преуменьшением последнего столетия вследствие понесённых колоссальных потерь мы требуем вашей немедленной отставки возражай скажи ей заткнуться скажи что никто не смог бы отразить нападение лучше как вам угодно холодно произнёс он рафаэль подошёл ближе адмирал ваши коды авторизации в системах флота будут аннулированы И ваше имя будет удалено из списка сотрудников. Уилсон скрипнул зубами. Правильно? Уилсон повернулся лицом к тому, кто вскоре станет адмиралом флота вместо него. Я бы хотел, чтобы вы и все остальные кое-что знали. Если у вас есть что сказать, прошу вас изложить свои соображения в финальном рапорте, официальным тоном произнесла дой. Он улыбнулся ей, радуясь, что президент старается выпроводить его из зала без лишнего шума. У неё всё ещё не было полной уверенности, чтобы отдать приказ. Звёздный странник реальная фигура. При этих словах он не сводил взгляда с лица Рафаэля, но по его сосредоточенному лицу скользнула лишь тень удивления. Он манипулирует нами уже долгое время. Достаточно, мистер Каим, прервала его Дой. Его агенты присутствовали на борту второго шанса. Это они отключили генератор барьера. Теперь на лице Рафаэля отразилась явная растерянность. Уилсон окинул взглядом сидящих за столом. Единственным, кто привлёк его внимание, была Джастина Бурнелли. Она казалась не столько удивлённой, сколько виноватой. Интересно. Он пожал плечами, словно военный кабинет его больше не интересовал. Проверь это, добавил Уилсон, обращаясь к Рафаэлю перед тем, как уйти. Найджел проводил взглядом покидающего зал заседания Уилсона. Неожиданное заявление оказалось поразительным, а реакция людей, сидящих за столом, весьма забавной. Дой, как и следовало ожидать, выглядела огорчённой. Хизер явно растерялась, Рафаэль сумел удержать выражение сосредоточенности. Жастина, как и сам Найджел, следила за соседями. Он поймал её взгляд и улыбнулся. Жастина притворилась, что ничего не заметила, но он никак не мог забыть срочный вызов Кембела, который всего 24 часа назад задавал вопросы об отношении династии к Пауле Мио. После атаки праймов Кембл сказал, что на той же встрече сенатор и следователь попросили о срочной личной встрече с Найджелом. Непонятно было, о чём они собираются говорить, но после доклада Нельсона о деятельности Мелони на иллюминациях, Найджел не собирался отказываться от разговора. Только сейчас он задумался, что связывает Джастину и Уильсона. В одном Найджел не сомневался: грядущая встреча будет намного интереснее сегодняшнего заседания. Я полагаю, мы можем перейти к следующим вопросам, сказала Дой. Как только двери зала закрылись и восстановился экранирующий барьер, "Я предлагаю немедленно назначить командующим флотом адмирала Колумбию". "Я поддерживаю", согласилась Тония Гал. Найджел чуть не удивился, и на лице Хейзер он тоже заметил одобрительную улыбку. "Предлагаю проголосовать", сказала Дой. Вместе со всеми он неторопливо поднял руку. Аллан усмехнулся, выражая сочувствие, но Найджел его проигнорировал. Хизер, если и была удивлена, никак этого не показала. Ещё 3 часа назад между лидерами династий в защищённом канале связи по этому вопросу разгорелся яростный спор. В начале заседания прозвучали только его слабые отголоски, но даже их хватило, чтобы шокировать Криспин Голдрич, Тонни Югал и прочих. Но с другой стороны, В жёстких условиях Кизер всегда проявляла готовность к конструктивным решениям. "Я хочу поблагодарить вас за доверие", сказал Рафаэль. В его голосе прозвучала неподдельная искренность. "Спешу вас заверить, что приложу все силы для окончательного устранения угрозы Праймов. Мистер Шелдон, вы обещали передать содружеству ваше новое оружие". Все повернулись в его сторону. Опять, устало подумал он. На одно мгновение ему захотелось догнать Уилсона, обнять его за плечи и вдвоём отправиться в какой-нибудь бар. Содружество, которое он создал и так долго поддерживал, теперь хочет получить его оружие. Всё должно было быть иначе. В тот день, когда он шагнул на Марс, чтобы посмеяться над Уилсоном и другими астронавтами, Он сломал старую систему. Найджел Сози подарили людям свободу. А теперь я создал самое отвратительное оружие, какое можно только себе представить. Я хотел, чтобы мы жили среди звёзд, а не уничтожали их. Конечно, презрительно бросил он. Как похож Рафаэль в своей роскошной форме на старых армейских генералов. публично заявлявших о своих точных атаках и минимальных потерях. Если праймы не согласятся на переговоры о прекращении враждебных действий, я применю это оружие против их домашнего мира. Это гарантирует их полное истребление, спросил Ганс Браунд. Снаряд, выпущенный в звезду, вызывает взрыв мощностью равной взрыву новой звезды и уничтожает её. Этот процесс затронет всю цивилизацию Альфы Дайсона. Но поскольку праймы, без сомнения, успели распространиться и в другие звёздные системы, специалисты моей династии предложили стратегию огненного вала. Мы организуем вокруг Альфы Дайсона разведывательные полёты и станем уничтожать все звёздные системы, где обнаружим следы праймов. В результате будут лишены жизни и соседние системы. В зале установилась полная тишина. Вы хотели победы, вызывающе бросил Найджел. До сих пор мы неохотно обсуждали вопрос о геноциде.